Так они заполняли свободное время. А иногда ездили в Гибралтар за покупками или по делам в банк, или гуляли по пляжу великолепными вечерами долгого андалузского лета, глядя, как на вздымающейся в отдалении из Кале понемногу зажигаются огоньки, а ближе в бухте на судах с разноцветными флагами Тереза уже научилась различать некоторые тоже загораются огоньки. Небольшой домик Сантьяго стоял в десятке метров от воды в устье реки Пальмонес, среди не многочисленных рыбацких домиков, расположенных как раз посредине между Альхисирасом и Гибралтар. Терасин нравились эти места: песчаные пляжи, тихие воды реки, красные и синие потеры на берегу. Всё это немного напоминало ей Аль-Тату в Синало. Завтракали они с Сантьяго. Кофе и хлеб, поджаренный на растительном масле, в Эль-Эспигоне или Эстрелье-дель-Мар, а по воскресеньям угощались с креветками у Вилли. Время от времени между рейсами с грузом через пролив они брали джип Чироки. Сантьяго и отправлялись в Севилью, пообедать в Бессейре. Или останавливались в придорожных ресторанчиках, чтобы полакомиться иберийской ветчиной и местными рулетами. А бывало, объезжали Коста-дель-Соль до самой Малаги или наоборот, через Тарифу и Кадис до Сан-Лукара-де-Баррамед. Есте, в Дольквивире, вино Барбадилью, лангусты, дискотеки, кофейни на террасах, рестораны, бары и караоке. Пока Сантьяго не открывал, бумажник и, прикинув, не говорил. Ну, все, хватит, запас исчерпан, поехали обратно. Заработайте еще, потому что даром нам никто ничего не даст. Нередко они проводили целые дни на скале, на причале Марина Шепард. Там, перепачканные машинным маслом, обгоревшие на солнце, одолеваемые мухами, они разбирали и собирали головастик с фантома. Многие прежде загадочные слова, технические термины, больше не были тайны для Терресы. Потом ради проверки гоняли катер по бухте, причем за ними и сблизи наблюдали вертолет, таможенный Эй-Джей и Хайнекены, которым, возможно, предстояло этой же ночью снова играть с ними в кошки-мышки к югу от мыса Пунте-Эуропа. А в конце каждого из этих спокойных дней... Закончив работу в порту и на причале, они шли в Олд-рок выпить что-нибудь за облюбованным столиком под картиной, изображавшей гибель английского адмирала по фамилии Нельсон. Вот так в эту счастливую пору, впервые в жизни, Тереза сознавала, что счастлива. Она привыклась к делу, Мексиканская девчонка, которую я чуть больше года назад в Кульекане бросила сбежать, теперь стала женщиной, закалённой ночными рейсами и опасностями. Разбиралась в управлении судном, ремесле судового механика, ветрах и течениях, умела определять курсы и назначения судов по количеству, цвету и расположению их огней. Она изучала испанские и английские навигационные карты Гибралтарского пролива, сравнивая их с собственными наблюдениями, пока не выужила наизусть глубины, конфигурацию берегов и так далее, то, что в их Сантьяго ночных экспедициях означало разницу между успехом и провалом. Она забирала табак с гибралтарских складов, чтобы выгрузить его в Меили от них в Атунари. и гашиш на марокканском побережье, чтобы позже выгружать его в бухточках и на пляжах от Тарагоны до Эстепоны. С разводным ключом и отверткой в руках она проверяла насосы и цилиндры, научилась зачищать электроды, менять масло, разбирать свечи, и знала теперь такие вещи, которые прежде его с ней и не снились. Например, Что потребление головощеком горючего в час, как и у всякого двухтактного двигателя, подсчитывается путём умножения максимальной мощности на 0,4. Правило весьма полезное в море, когда горючий расходуется с бешеной скоростью, а заправочных станций поблизости естественно нет. Ещё ты рисуно учились Направлять Сантьяго ударами по плечам, чтобы ему не приходилось оглядываться на вражеские катера или вертолёты во время стремительного бегства, когда он вёл фантом на опасных скоростях, и даже умело сам управлять катером на скорости больше 30 узлов, прибавлять газ или уменьшать его при волнении на море, чтобы не повредить корпус, больше неизбежно. Регулируйте высоту мотора в зависимости от обстоятельств. умело прятаться у берегов в безлунные ночи и идти в непосредственной близости от цейнера или крупного судна, чтобы скрыться в тени его сигнала на экранах радаров. А ещё она научилась уходить от преследования, пользоваться коротким радиусом поворота фантома, чтобы уклониться от столкновения с более мощными, но менее манёвренными AJ, держаться за кормой того, кто с тобой охотится. подрезать его под самым носом или сзади, пользуясь преимуществами бензина перед менее сгорающим дизельным топливом противника. Участь всему этому она переходила от страха к радости, от победы к провалу и заново узнала то, что уже знала раньше. Бывает проигрываешь, бывает выигрываешь, а бывает и перестаёшь выигрывать. Ей приходилось перегружать двадцатикилограммовые тюки рыбочаей с судна и передавать их чёрным теням по поиз в воде, приближавшимся под шум прибоя с пустынных пляжей. Доводилось в ночи в луче прожектора преследователей сбрасывать товар в море. Однажды, единственный до тех пор случай, когда не имере делась с не слишком надёжными людьми, ей пришлось сделать всё самой. Пока Сантьяго наблюдал из темноты, сидя на корме со спрятанным под одеждой УЗИ, не на случай появления таможенников или жандармов, это было бы против правил игры, а чтобы обезопасить себя от тех самых людей, которым они передавали груз, французов, имевших дурную славу и еще более дурные привычки. А потом, на рассвете того же дня, когда фантом, разгрузившись, держал курс на скалу, Тереса сама с огромным облегчением выбросила УЗИ в море. Сейчас еще не пришло время перевести дух, хотя катер был почти пуст, и они шли назад в Гибралтар. Четыре сорок утра. Всего два часа прошло с тех пор, как они загрузили на Марокканском берегу триста килограммов гашишной смолы. Вполне достаточно времени, чтобы преодолеть девять миль. отделяющих Эль Марсу от Кала Аренос и без проблем выгрузить товар, доставленный с другого берега. Но, как учит старая пословица: пока гроза не миновала, бой с огромом небесным. И как бы в подтверждение, чуть не доходя до Пунта-Корнеро, когда они так что вошли в сектор красного луча маяка, а по ту сторону Альхисиросской бухты уже виднелась освещенная громада скалы, и Сан-Дьяго, подняв голову, вдруг выругался. А мгновением позже, сквозь тарахтение головастика, Тереса уловила другой, тракочущий звук. Сначала он быстро приблизился к ней с одного борта, потом как бы завис над кормой, и через несколько секунд, луч прожектора, ударив буквально над головой, выхватил катера из темноты, ослепляя их. «Птица!» — пробормотал Сантьяго. «Будь она трижды проклята!» Лопасти винта вертолета создавали воздушный вихрь над фантомом, вздымая вокруг воду и пену. Сантьяго двинул триммер, Нажал на акселератор, стрелка скакнула с двух с половиной тысяч оборотов на четыре тысячи, и катер помчался, подпрыгивая на волнах. Черт побери! Конус света следовал за ними, скользя с борта на борт, потом на корму, высвечивая, как белую завесу, пенную воду, взбитую двумя с половиной сотнями лошадиных сил, работавших во всю мочь. Среди толчков, ударов и пены, крепко цепляясь за что попало, чтобы не вылететь за брут, Трэсс сделал это, что должна была сделать, забыв о вертолёте, представлявшем лишь относительную угрозу. Он летел, прикинула она, метрах в четырёх над водой и примерно с той же, что они, скоростью, где-то около 40 узлов, и заняться другой. Вне всякого сомнения, эта угроза приближалась и представляла гораздо большую опасность. Возможно, они подошли слишком близко к земле. А именно, катер таможенников, ведомый своим радаром и светом прожектора, он наверняка уже нёс к ним, чтобы отсечь от берега или наоборот прижать к нему к камням отмели лакабрита, находившимся сейчас где-то впереди слева по курсу. Тереса прижала лицо к резиновому конусу Фуруно, больно ударяясь об него лбом и носом, когда катер в очередной раз подпрыгивал и застучала по кнопке, чтобы сузить радиус обзора до полумили. Господи, боженька! Если занимаешься этим делом, нужно быть в ладах с Господом Богом, а иначе и не суйся, — подумала она. Ей казалось, что изображение на экране радара меняется невероятно долго. целую вечность она ждала даже не дыша господи боженька вытащи нас из передряги в эту чёрную ночь своей беды она вспомнила даже о цветом мальверд они шли без груза поэтому тюрьма им в принципе не грозила но таможенники шутить не любили хоть могли в какой-нибудь таверне в компаменто поздравить тебя с днём рождения В такой час и в таком месте с них вполне сталось бы воспользоваться любым предлогом, чтобы захватить катер или как бы случайно ударить его бортом Эй-Джей и потопить. Слепящий свет прожектора, падавший на экран, не давал как следует разглядеть, что на нем происходит. Она заметила, что Сантьяго еще прибавил оборотов, хотя при том волнении, которое поднимал западный ветер, они и так уже шли на пределе. Алесис не сдавался и вовсе не собирался облегчать работу представителям закона. Фантом сделал очередной скачок, длиннее прежних, только бы мотор не сгорел, подумала она. представив, как винт вращается в пустоте, и когда его днище очередной раз ударилось о поверхность воды, ТРЭС, изо всех сил вцепившись во что-то обеими руками, стук лишь лицом о резиновый край конуса радара, наконец увидела на экране среди бессистных мелких сигналов от волн чёрное вытянутое в длину злое пятно, быстро приближавшееся справа на расстоянии менее пятисот метров, пять градусов! — крикнула она, тряся Сантьяго за правое плечо. — Три кабель-то! — она выкрикнула это ему прямо в ухо, чтобы он услышал ее сквозь рев моторы. Сантьяго глянул вправо, заведомо бесполезно, щурис от ослепительного света прожектора вертолета, продолжавшего висеть у них над самой кормой, и рванул к себе конус радара, чтобы Самому увидите, как извилисты чёрные линии берега с каждой развёрткой антенны угрожающе приближалась спереди слева, и до неё оставалось метров 300. Тересов взглянула прямо по курсу. Маяк на мысе Пунта-Корнеро по-прежнему мигал красными вспышками. Если им не удастся сменить курс, оказавшись в секторе белого луча, они уже не смогут отклониться от камней Ла-Кабриты. Наверное, Сантьяго под молотом же. В то же мгновение он сбросил скорость и крутанул штурвал вправо, затем снова дал газ и сделал несколько зигзагов, каждый раз забирая маристии и бросая взгляды поочередно то на экран радара, то на прожектор вертолета, который при каждом рывке фантома оказывал чуть-чуть впереди, на миг теряясь из вида, но тут же снова зависал над ним, цепко держа его в луче света. Тот ли это в голубой рубашке или другой? С восхищением подумала Тереса. Но этому парню наверху сам черт не брат. Это уж точно мастер. Не каждый умеет летать на вертолете ночью, да еще над самой водой. Наверное, этот пилот так же хорош в своем деле, как некогда был. Хорош в своем деле блондин давила. А может, даже лучше. Будь у них на борту ракеты, она пальнула бы в него, чтобы увидеть... Как вердолёт, объятый пламенем, падает в воду. Плюх. Теперь сигнал таможенного катера на экране радара стал ещё ближе, и расстояние неумолимо сокращалось. Будь море спокойно. За фантомом несущимся на максимальной скорости было бы не угнаться. Однако при таком волнении преимущество оказывалось на стороне преследователей. Дресса, прикрывая ладонью глаза от бьющего сверху яркого света, всматривалась туда, где вот-вот должен был появиться мавр, крепко держа за всё, что попадало под руку, наклоняя голову всякий раз, когда целый шквал пены обрушивался на нос катера, она ощущала, как каждый прыжок на волнах отдаётся болью в почках. Временами она видела профиль Сантьяго, Напряжённое лицо со скатывающимися каплями солёной воды, ослеплённые глаза, вглядывающиеся в ночь, руки, стиснувшие штурвал фантома, ведя его маленькими, ловкими бросками, выжимая максимум из 500 дополнительных оборотов усиленного мотора и из градуса наклона консоли и плоскодна. Во время самых длинных прыжков казалось, что катер улетит. как будто винт его лишь изредка касается воды, да потом днище с грохотом ударялось об неё, треща так, словно готово развалиться на куски. Вот он. И это действительно был он. Призрачная тень меж двух водяных крыльев, то серые, то сине-белые, угрожающе близко входила в сноп прожекторного света. Эйч-Джей то исчезал из него, то вновь появлялся, как громадная стена или чудовищный кит, скольдящий по поверхности моря, его вспыхнувший прожектор, увенчанный мигающим голубым огоньком, был похож на огромный зловещий глаз. оглушённая рёвом двигателей насквозь промокши цепляясь за что попало чтобы не оказаться за бортом и не осмеливаясь отрывать руку чтобы вытереть глаза которые щипало соль тереса увидела что сантьяго открыл рот что он крикнул она не расслышала потом схватился правой рукой за триммер управляющий консолью приподнял ногу с педали акселератора резко сбрасывая скорость Одновременно круто заложил влево, чтобы развернуть фантом носом к маяку на Пунта-Корнеру, и снова дал газ. Этот маневр дал им возможность уклониться от прожектора вертолета и опасной близости Эй-Джей. Однако облегчение Тересы длилось ровно столько, сколько и потребовалось, чтобы понять, их катер несется прямо на берег. Почти точно посредине между красным и белым секторами маяка к четырем сотням метров камней и рифов лякобриты. «Не дергайся!» — шепотом сквозь зубы приказала на себе прожектор таможенного катера. Теперь преследовал их сзади, со стороны кормы, и вертолет, помогая ему, по-прежнему держался рядом с ними. И тут... Пока Тереса уже не чувствуя окаменевших от напряжения пальцев и щепоталась взвесить все «за» и «против», она увидела, как свет маяка впереди и сверху слишком близко сменился с красного на белый. Ей не нужен был радар, чтобы понять, да камней осталось меньше ста метров, и глубина быстро уменьшается, хуже не туда. Или он не решится, или мы разобьемся. — сказала она себе. — А на такой скорости я даже не смогу выпрыгнуть. Обернувшись, она увидела, что прожектор катера остался позади. Таможенники замедлили ход, боясь наскочить на мель. Сантьяго, по-прежнему не меняя курса, оглянулся через плечо на Эй-Джей, глянул на лот и устремил глаза вперед. Туда, где на фоне далекого освещенного Гибралтара темным силуэтом виднелась Ля Кабрита. Только не это пронеслось в голове у Тергеса, только бы ему не пришло в голову попытаться проскочить между теми двумя большими камнями. Один раз ему удалось, но тогда было светло, да и скорость у нас была меньше. В этот момент Сантьяго снова сбросил газ, заложил вправо и проскользнул под самым брюхом вертолёта. который резко взмыл, чтобы не напороться на антенну радара фантома, помчался, но не по жёлобу между камнями, а по самому краю отмели. Чёрная масса ля-кабрита была так близко, что Тереса уловила запах её водорослей и услышала эхо мотора, отдающиеся от каменных стен. И внезапно, всё ещё с раскрытым ртом и вытращенными глазами, Она оказалась по другую сторону мыса Пунта Карнеро. Вода в бухте была гораздо спокойнее, чем в море. А таможенный катер снова оказался в паре кабельтовых из-за дуги, которую ему пришлось описать, чтобы не напороться на капти. Вертолёт опять повис над кормой, но теперь он был всего лишь неприятным спутником, чьё присутствие ничем им не грозило. Сантьяго рубил головастик на максимум шесть тысяч триста оборотов в минуту, и фантом пролетел Альхесирскую бухту на скорости пятьдесят пять узлов, держа курс на порт Гибралтара. Господи боженька! Четыре мили за пять минут, почти по прямой, только пришлось обойти танкер, стоявший на якоре как раз на полпути. И когда таможенный катер прекратил преследование, а вертолет начал отставать и набирать высоту, Тереса привстала с места. И все еще освещенная прожектором сделала пилоту красноречивый жест, как будто задрав левой рукой к локтю рукав на правой. — Катись, сволочь, я трижды тебя обманула, так что будь здоров, стерятник, как-нибудь увидимся в таверне у Куки.